«Неужели она еще не затянулась?» — удивленно спросил Жан. «Эй, минуточку, вы тут вообще о чем? Ты что, не из-за Милдред приехал?» «Ну, в каком-то смысле из-за Милдред?» — пробормотал подмастерье, продолжая жевать. Исаак сильно обжег руку. «Когда мы были там на Рождество», — объяснил Жан. «Это моя вина. Я оставил щипцы у горна» а он схватился за раскаленное железо. Петр смущенно потер подбородок. Исаак думал, что такое может случиться только с начинающим кузнецом. Ему было стыдно, прежде всего перед тобой. Поэтому я тебе ничего не сказал. Он меня об этом попросил. Жан пожал плечами. Но ожог должен был давно уже сойти. Рука у него воспалилась, и из раны идет гной. Но Исаак ничего не хочет с этим делать. Милдред боится, что у него начнется гангрена. Петер вздохнул. Очевидно, он боялся того же. «О, Господи! Что, у вас в Сент-Эдмундсбери нет врачевательницы? Я-то тут при чем? Я в таких вещах совершенно не разбираюсь!» Милдред попросила повитуху осмотреть руку Исаака. Она в этом понимает. Так она сказала что ему нужно некоторое время не работать, потому что иначе рано не сможет затянуться. Но Исаак об этом и слышать не хочет. У нас есть важные заказы, которые еще не доведены до конца. Он просто не может лентяйничать, и все тут. — И как это он вообще тебя отпустил? — удивилась Элен. — Он думает, что я поехал сюда из-за Милдред. Она очень плохо выглядит, и я думаю, что ей тоже нужна помощь элен посмотрела на жана и розу я поеду завтра утром жан ты останешься с розой и уильямом ладно конечно я обо всем позабочусь не переживай а мне тут можно остаться скромно спросил еще один из сидевших за столом Элен с жаном изумленно на него посмотрели из-за неожиданного приезда петрера Они совершенно забыли о том, что к ним на работу пришел устраиваться подмастерье. Молодой подмастерье кузнеца пришел еще днем и спросил, нет ли для него работы. Он казался неплохим парнем и доказал, что умеет работать. Но Элен и Жан так и не справлялись вдвоем и смогли предложить ему только горячий ужин и ночлег на одну ночь, как это было принято в таких случаях. Элен минутку задумалась. Должно быть, его послало им само небо. «Жан?» — она вопросительно посмотрела на него. «Если ты задержишься, то это было бы хорошим решением нашей проблемы. Три пенни в день и еда. Ночевать можешь в кузнице. В воскресенье праздники выходные. Ты согласен?» «Конечно, богатство мне это не принесет, но на первое время меня это устраивает». Подмастерье, обрадовавшись, вытер руку о рубашку и протянул ее Элен. «Меня зовут Артур». Элен пожала его руку в знак заключения договора. Итак им обоим повезло. Элен могла спокойно ехать к Милдред и не торопиться возвращаться домой а подмастерье, несмотря на то, что на дворе стояла зима, смог найти себе работу. «Мы с Артуром сами справимся. Не переживай. Можешь оставаться там столько, сколько будет нужно, Милдред», в очередной раз принялся успокаивать ее Жан, когда Элен уже собралась в дорогу.